Пролог. Небольшая деревня расположилась в узкой котловине, спрятавшись между горами в старой префектуре Яманаши, которая граничила со старой префектурой Нагана. Деревня была без названия, так что на карте ее тоже не было. Хотя ее называли деревней, она не была официально запланирована правительством, да и деревня, естественно, выросшие благодаря людям, собравшимся здесь до современной эпохи, это место тоже не было. По правде, Она была деревней лишь для ее жителей. За исключением того, что у нее не было названия, деревня была обычной. Другими словами, кроме названия присутствовало всё. Ратуша, полиция, пожарный отдел, а также вода с электричеством. Все дороги были аккуратно асфальтированы, здесь даже школа была. Единственная в деревне школа, вероятно, была и начальной, и средней. Благодаря густым облакам на мрачном февральском небе снег все падал и падал, покрыв серебристо белом всю деревню. Возможно, потому что все деревенские были в своих домах, в деревне было невероятно тихо. Людей было очень мало, за исключением группы из десяти человек, идущих вперёд, улицы были пусты. То единственное исключение, группа из десяти шла к другому концу деревни. Туда, где деревня стояла задней стороной к горам, все они были в белом камуфляже, с винтовками на плечах, и несли пакеты одного и того же цвета. Из классной комнаты на втором этаже молодая девушка в матроске наблюдала за приближением той опасной толпы. Она поднялась со своего места и подошла к окну, посмотрела на полностью вооруженных людей. Она была единственным человеком в классе, хотя, если честно, сейчас она была единственным человеком во всем здании. Сегодня были не выходные, не какой-то праздник и даже не длинный перерыв. Может, остальные ученики узнали, что приближается вооруженная толпа и ушли безопасности ради? Тем не менее, это не объясняло того, почему в классе осталась молодая девушка. Было очевидно, что не только ученики, но и учителя эвакуированы. Так почему же осталась обычная слабая ученица средней школы? Прямо перед взором молодой девушки мужчины у школьных ворот сняли с плеч винтовки. Держа винтовки на высоте талии, они разделились на две группы. Направо и налево вдоль стен. Трое пошли направо и трое пошли налево. Из четырёх оставшихся в центре двое подняли винтовки, а два других положили пакеты и достали какой-то предмет. Из кармана юбки молодая девушка достала тонкий длинный предмет. Машина, которую она держала в руке, была очень похожа на планшеты, существовавшие сто лет назад, в эпоху, когда информационные терминалы и основные средства голосовой связи назывались «мобильными телефонами». Молодая девушка нажала на выключатель выше цифровой клавиатуры, отключила режим ожидания — и направила псионы в маленькое устройство. Машина в руке молодой девушки была кат в форме терминала, значит, молодая девушка была волшебником. Она смотрела на двух людей, стоящих позади четверки на тех, которые прицелились в школу, чем-то похожим на РПГ, оборудованным под винтовку. И в тот миг пальцы молодой девушки прошлись по кат и активировали магию. Двое мужчин из вооруженной группы достали из рюкзаков РПГ. Боевая часть была короткой и толстой, так что пробивная сила была небольшой. Больше уделяя внимание урону от осколков при взрыве, это ограничивало радиус действия двумя сотнями метров. От школьных ворот до школьных зданий было меньше 15 этого расстояния, идеальная дистанция для прицельного огня. Однако классную комнату, в которой была молодая леди, взрыв не задел. Снаряд взорвался в 10 метрах от окна, где стояла молодая девушка. Пламя от взрыва будто окружило невидимый барьер, разрослось наружу, и взрыв отразился к вооруженной группе. На них полетели металлические осколки из снаряда, и хотя Шрапнель в основном потеряла огневую мощь и не могла причинить вред, этого было достаточно, чтобы насторожиться. Два человека, стоявших спереди, опустили рюкзаки и начали заряжать винтовки гранатами. Мужчины, выстрелившие первыми, тоже перезаряжались. Они прекрасно понимали, что явление, произошедшее ранее, было следствием магии. Стекло в окне осталось целом, потому что был возведен барьер со свойствами отражать тепло, звук и кинетическую энергию. Тем не менее, мужчины также понимали то, что магический барьер разрушится под напором атак, превосходящих мощь барьера. На этот раз все четыре РПГ выстрелили одновременно, мужчины не переговаривались между собой, но синхронность была безупречна. Если один снаряд барьер пробить не может, тогда не может ли импульс и тепло от всех четырех вместе взорвавшихся снарядов преодолеть барьер? Такая у них промелькнула мысль. Даже если бы этот эксперимент по обнулению магии провалился, отскочившие шрапнели из силы не причинили бы им вреда. Это уже они доказали. Гранаты в очередной раз взорвались в воздухе. Похожее на первый раз пламя от взрыва четырех снарядов, казалось, распространилось вдоль прозрачного барьера. Впрочем, одно отличие было — расположение барьера. Барьер был возведен не в 10 метрах от школьного здания, а приблизительно в 5 метрах от мужчин. Точнее, новый барьер был возведен в тот миг, когда они нажали на спусковой крючок. С такого близкого расстояния взрывная сила и Шрапнель отразились назад на мужчин, хотя они носили защитные очки. Все под защитным шлемом было практически незащищенным. Шрапнель уже раздробила им лица, не давая времени поднять руки для защиты. В итоге, когда они упали на землю после взрыва, все четверо уже давно потеряли сознание. Убедившись, что четверо больше не двигаются... Молодая девушка повернулась и отошла от окна. Как только она оказалась в середине классной комнаты, резко открылась задняя дверь. Пальцы молодой девушки машинально затанцевали на клавиатуре, явный итог бесконечных тренировок. Она активировала магию мгновенно. Вооруженный мужчина не успел даже шага ступить в классную комнату. Одна нога в воздухе, мужчина задел невидимую стену, заставившую его потерять равновесие. Менее чем через секунду передняя дверь классной комнаты также открылась, но было, как и раньше, невозможно попасть внутрь. Они двое ударились словно о стену. Рядом с мужчиной, пытавшимся пробиться сквозь невидимую стену, с грохотом упала оконная рама, отделявшая кабинет от коридора. Однако ни один из осколков стекла не упал в классную комнату. Все осколки посыпались на третьего мужчину, который пытался разбить стекло. Барьеры молодой девушки не только защищали двор, но и охватывали всю стену между классом и коридором, включая окна и двери. Как только девушка остановила вторжение и с облегчением вздохнула, то вспомнила, что обнаруженная ей группа состояла из десяти человек. Из них четверо остались стоять на месте перед ней, а шестеро разделились и пошли в обход направо и налево. Те четверо потеряли сознание благодаря собственному оружию, в то время как троих сдерживала ее магия в коридоре, тогда где последние трое. Пронзительный скрип послышался из окна позади молодой девушки, окно разбилось в дребезги. Мужчины прикрепили веревки к крыше, прыгнули от стены и использовали собственные тела как молот, чтобы пробиться через окна. В миг, когда обернулась молодая девушка, уже перекатывалась в поисках укрытия. Юбка слегка приподнялась, но даже думать об этом не было времени. Восстанавливая равновесие, она краем глаза заметила, как мужчины после своего прыжка подняли винтовки... Звуки выстрелов и полевые отверстия на доске и шкафах позади комнаты подтвердили, что она приняла правильное решение. Барьер, защищающий от коридора, исчез. Из-за новых вторженцев, привлекших ее внимание, обновление последовательности магии было прервано. Мужчины, которые пытались пробиться через невидимую стену, вкатились внутрь. Один зашел через заднюю дверь, второй прыгнул в окно. Теперь молодая девушка была полностью окружена вооруженной группой шести мужчин. Обычная ученица средней школы уже задрожала бы от ужаса. В лучшем случае она смогла бы подняться на ноги, унять дрожь со страхом и ненавистно смотреть на мужчин, но это, конечно, было далеко от истины. все таки эта молодая девушка не была обычной ученицей средней школы. Она поднялась на ноги и бросилась к двери, там ее ожидал другой мужчина с оружием в руках, но она полностью проигнорировала его. Видя, как молодая девушка бежит прямо на ствол, мужчина был застигнут врасплох. К тому времени, как он пришел в себя, было уже почти 2 метра между ним и молодой девушкой. Для винтовок расстояние было слишком близким, а менять оружие времени не было. Учитывая, что он был против ученицы средней школы, вероятность поражения в битве на близкой дистанции была практически нулевой, но он в конечном счете решил стрелять. Остальные пятеро были определенно быстрее. К тому времени, как мужчина, стоявший у задней двери класса, поднял винтовку, остальные пятеро уже нажали на спусковой крючок. Послышалось пять одновременных выстрелов и следом шестой. В следующее мгновение послышались шесть криков боли. Душераздирающие крики издали уста мужчин. Даже если враг-волшебник, количество огневой мощи против обычной молодой девушки явно выходило за рамки разумного. Тем не менее, пули отразил физический барьер молодой девушки, и вместо этого они полетели в мужчин. У мужчин были винтовки повышенной мощности, используемые против волшебников. А для того, чтобы пробить магические поля, винтовки стреляли патронами с повышенной мощностью. Если такие пули отразятся в вас в упор, даже кевлар, изготовленный из углеродных пластин высокого качества, будет бесполезен. Мужчины отлетели от удара своих же пуль и потеряли сознание, истекая кровью. Слегка потерянная молодая девушка посмотрела на них. Похоже, она колебалась, потому что не знала, какие меры следует предпринять дальше. В этот миг из передатчика послышался голос пожилого мужчины. «Задание выполнено. Спасательные команды, помогите консультативному отряду. Сакурай-сан, пожалуйста, доложите о миссии. Госпожа хочет говорить с вами лично». Услышав последние слова, молодая девушка невольно выпрямила спину. Тревожным и жестоким голосом она ответила «Поняла», а зная, что другая сторона не могла ее услышать.